Глава 18: Если бы я имел дерзновение счастливых избранников неба, которым по великой их вере дано проницать тайны Божьей смотрения, то я, может быть, дерзнул бы дозволить себе предположение, что, вероятный, сам Бог был доволен поведением созданным с мирной души постников. Но вера моя мала.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 и без искусственного рассказа. Читал Вячеслав Герасимов